Глава 32. Эдди. Ни Гари ни я не были специально обученными оперативниками, так что не стали подходить ближе в отсутствие профессионала. Блог не потребовалось много времени, чтобы добраться до дома Дюбуа. Она достала из машины фонарик, и держа его в зубах, обернула обувь пластиковыми пакетами и натянула пару латексных перчаток. Из внедорожника Коди исходил ужасный запах, но Блок вроде не обращала на это внимания. Она медленно приблизилась к автомобилю, зафотала его со всех сторон на телефон, уделив особое внимание отпечаткам ног в грязи, а затем широко распахнула все дверцы и внимательно осмотрела тела и салон. В бардачке лежал техпаспорт, подтверждающий, что машина принадлежит Кودی Орону, но в багажнике не нашлось никаких документов. Равно как и фотографии со вскрытия, сделанных Фарнсвортом. Вид у Кودی Орона был какой то промокший. На щёке, как будто налип тонкий слой поблёскивающей слизи, на нем был деловой костюм, прилипший к телу. Тот тоже выглядел мокрым, хотя крови на нем вроде не было. Сбоку и шеи у него торчал нож. Все выглядело так, как будто кто-то ткнул его ножом прямо сквозь опущенное стекло. Блок долго рассматривал этот нож, в особенности рукоять. Платье и тело Бетти были сухими, за исключением лица и шеи, залитых кровью. Она безвольно обмякла на переднем пассажирском сиденье рядом с Коди. Наконец Блок спросила: Кто-нибудь из вас к чему-нибудь прикасался? Ни в коем случае, ответил я. Она кивнула. Мне нужно сфотографировать вашу обувь. Мы с Гарри повернулись к ней спиной и приподняли пятки, чтобы Блок могла как следует зафотать подошвы. Ну и на что это похоже, по-твоему? спросил я. Странно, ответила Блок. В смысле? уточнил я. Больно уж топорно. Есть одна ошибка, сказала она. Мы с горе обменялись озадаченными взглядами. Иногда Блок изъяснялась так, как будто мы все должны быть настроены на ее волну. Правда же в том, что частенько она опережала всех нас в своих выводах. Вздохнув, Блок объяснила: «Бетти была избита и застрелена в голову и грудь из ствола 22 калибра. На пассажирской дверце вроде есть следы крови от выстрела в грудь, судя по росту, но я не вижу следов от выстрела в голову. А Коди Уорн умер не от ножевого ранения". За ухом у него тоже пулевое отверстие, и опять мелкий калибр. В ногах у него под педалью тормоза лежит пистолет. Блок примолкла, ожидая, пока мы ее нагоним. Мне стало немного яснее, хотя и не до конца. Этот пистолет у него в ногах, спросил я. Он тоже 22-го калибра. Блок кивнула. Так что ты считаешь, что все выглядит так, будто Коди Уорн избил Бетти, дважды выстрелил в нее, а потом покончил с собой? Примерно так все и выглядит, если не считать ножа. Я кивнул. Просто чтобы внести ясность. Ты уверена, что все было не так? Это просто невозможно, ответила Блок. Коди мертв гораздо дольше, чем Бетти. Не могу сказать, как долго, поскольку труп был заморожен. Заморожен? изумился Гарри. Блок кивнула. Он еще даже не оттаял, как следует, веки все еще не открыть. Ричард Куклинский. Серийный убийца и наемный киллер мафия обычно поступал точно таким же образом: засовывал труп в морозилку иногда на несколько месяцев, а затем оттаивал, и никак было не определить, когда этот человек был убит, сказал я. Ричард Куклински, 1935-2006. Американский наемный убийца по прозвищу Ледяной человек работал на несколько итало-американских мафиозных семей и утверждал, что убил от 100 до 250 человек совершал убийство с особой жестокостью и нередко просто для собственного удовольствия. Большинство его признаний не подтверждены. В 1988 году получил несколько пожизненных сроков и умер в тюрьме. В этом и была ошибка, про которую ты упомянула, спросил Гарри. Нет, тут целая куча ошибок, сказала Блок. Поманив нас ближе, она ткнула пальцем в землю. С водительской стороны было сразу несколько разновидностей следов, как будто тут топтались еще как минимум два разных человека, помимо меня и Блок. Кто-то пригнал сюда этот внедорожник, поставил его тут, перенес тело Кодди на водительское сиденье. С пассажирской стороны есть два разных следа, оба на одной линии, как будто эти люди подходили к машине точно в затылок друг к другу и точно так же шли обратно, сказала Блок. Мы с Гари старались держаться подальше от этих отпечатков, когда переходили грунтовку, чтобы подойти к машине с пассажирской стороны. Блок продолжала. Следы на пассажирской стороне выглядят так, будто как будто два человека несли что-то тяжёлое, закончил за неё я. Блок кивнула, мотнула головой внутрь кабины и посветила фонариком на платье Бетти. Подол его был задран и обмотан вокруг талии. Двое мужчин принесли её тело сюда и поместили в эту машину сказала Блок. Ни одна женщина не сядет в машину с таким задранным платьем. Далеко не высший пилотаж, но вполне достаточно, чтобы шериф округа Санвиль объявил это убийство с последующим самоубийством. Я знаю, каковы шерифы в таких вот маленьких городках. Как раз такое написал бы в отчете любой из них. А как же нож? А вот это уже не соответствует попытке выдать это за самоубийство. Хотя они могут оставить тело Кодди оттаивать достаточно долго, прежде чем вызвать суд судмедэксперта. При такой жаре это не займет много времени. Может, ничто из этого и не имеет никакого значения, если шериф и судмедэксперт на зарплате у Корна или у него под контролем. Они вообще могут написать в отчете, что эти люди утонули, если им так захочется. Нож это послание для нас, сказал Гарри. Кто-то убил Коди Орана и Бетти Магвайер и выставил их тела в полумиле от дома Энди Дюбуа. Нож подтверждает это. Я видел, что даже Блок не сумел до конца это догнать каким-то образом нож может быть посланием, спросил я. Цветок на рукояти это белая камелия. Куклус-клан был далеко не единственной группой убийц и расистов на юге. В Луизиане были еще рыцари белой камелии, хотя у них имелись отделения и в других штатах. Основу клана всегда составляла в основном белая беднота. Рыцари были куда опаснее, хотя их никогда не было особо много. Эта группа объединяла богатых людей, влиятельных людей. Основали эту группу бывшие офицеры армии Конфедерации, а вскоре к ним присоединились редакторы газет, врачи, юристы, землевладельцы, представители закона и даже судьи. Сливки высшего общества американского юга. Они лоббировали свои интересы во власти, использовали свое богатство и влияние, чтобы отстаивать превосходство белой расы. Они убивали, подвергали преследованиям и уничтожали целые общины чернокожих. Никогда о них не слышал, сказал я. Считается, что они закончили своё существование ещё в 70-х годах позапрошлого века. Хотя, учитывая природу подобных подпольных движений, никогда нельзя сказать наверняка. Посмотрите на рукоять этого ножа. Это перламутр, старинное серебро и сталь. Я видел фотографии точно таких же ножей, воткнутых в тела белых людей, выступавших против белой камелии. Должен добавить, что большинство из них были республиканцами. Партия Линкольна одно из первых долгое время взывала к терпимости на юге. Всё меняется, заметил я. Гарри кивнул и сказал: "Это предостережение. Если мы продолжим заниматься этим делом, то окажемся в серьёзной опасности, все мы". Блок шагнула вперёд и уставилась внутрь кабины, поигрывая с желваками и стиснув зубы. Я знал, что она запечатлевает эти образы в своей памяти: двух ни в чём не повинных людей безжалостно убитых. Нам ничего другого не оставалось, кроме как обратиться к служителям закона. Из управления шерифа прислали двух помощников, которых я еще не видел. Они взяли у меня показания и вызвали криминалистов. Я оставил их заниматься делом и вернулся к дому Патриции. Ступив на крыльцо, услышал шум, доносящийся изнутри. Открыв дверь, я увидел Патрицию и Энди сидящих на диване. Они сидели вплотную друг к другу, Патриция обнимала Энди, ее ладонь лежала на его правом плече. Левой рукой он нежно похлопывал ее по ладони и раскачивался взад вперед пока Патриция шептала ему, что все в порядке. Когда я впервые увидел Энди в той камере, он делал то же самое, похлопывая себя по плечу, раскачивался взад и вперед, пытаясь успокоить себя. Похоже, они часто так делали. Мать и сын, каждый по-своему утешая друг друга. Энди приснился кошмар. Такое часто случается. Все нормально, он сейчас отойдет. Что тут за дела у шерифа? спросила Патриция. Судя по всему, она увидела мигалки патрульной машины, когда та прибыла сюда. Я не хотел ей говорить, по крайней мере, сейчас. Ночью всё выглядит гораздо хуже. Некоторые вещи следует говорить только при дневном свете. Я завтра вам всё расскажу. Всё в порядке. Энди в норме? Ему просто нужно немного времени. Посмотрю, получится ли завтра раздобыть кое-какие лекарства. У нас всё закончилось. Какого рода лекарства?» — спросил я. Я и не знал, что Энди принимает какие-то лекарственные препараты. Это от тревоги. Они не входят в Medicate, и я не всегда могу их себе позволить. Если хотя бы пару недель лодыжка у меня будет в порядке, то я смогу запастись ими. Хотя в последние месяцы всё так и болит не переставая. Medicate английская Medicate. Федеральная и местная программа американского здравоохранения, которая помогает оплачивать медицинские расходы малоимущим, инвалидам и другим социально незащищенным лицам, имеет целый ряд ограничений. Только в величайшей стране мира работающей матери приходится взвешивать, покупать ли лекарство для себя или для своего сына. Патриция была готова обходиться без них и терпеть боль, если это принесет Энди хоть какое-то облегчение. И я знал, что она так и сделает. Это недавнее явление в смысле тревога. Нет, ответил Энди. Это у меня еще с подростковых времен. Не могу спать, не могу есть, и бывают панические атаки. Иногда стресс усугубляет ситуацию. Имеется в виду острый приступ тревоги и страха с целым набором физиологических проявлений, учащенным сердцебиением, одышкой, нарушением двигательных функций и так далее, причём обычно эндогенный, случившийся, что называется, на ровном месте. Непрофессионалы нередко употребляют этот термин и по отношению к приступам паники, вызванным вполне понятной причиной. У тебя был доступ к лекарствам в тюрьме? Нет, они мне ничего не давали. В материалах дела не было ни слова о том, что Энди принимал какие-либо лекарства или что у него было диагностировано какое-либо тревожное расстройство. Вы не против, если я задам вопрос касательно причины этого беспокойства. Конечно, это не всегда что-то конкретное. Негде люди просто чувствуют себя плохо. Но если было что-то такое, может, какая-то душевная или физическая травма, то я хотел бы знать об этом. Я не хочу никаких сюрпризов в суде. Патриция и Энди вместе покачивались на диване, и я видел, что это успокаивает его. Грудь у него уже не так резко вздымалась, а ноги перестали дрожать. Это не был какой-то один инцидент, ответила Патриция. Люди просто не понимают, каково это быть молодым чернокожим в Америке. Мне уже 55, Эдди. Я полагала, что моим детям придётся легче в их жизни, но не думаю, что у чёрных дела стали обстоять лучше, скорее наоборот. Стоит ли удивляться, что в этой стране молодой чернокожий мужчина принимает противотревожные препараты? Наверное, вы правы. Многие люди сейчас уверены, что они вправе высказать своё собственное мнение, каким бы отталкивающим оно ни было. Это пятно всегда омрачало Америку. Просто в наши дни мы видим его намного яснее. Со временем всё наладится, сказал я. Вы в это верите? спросила она. Я думаю, что появилось новое поколение, которое не потерпит всего этого дерьма. Энди его часть. Такие молодые люди, как он, спасут нас всех. Патриция не сводила глаз со своего сына, пока я произносил эти слова, и я видел, как надежда наполняет её глаза слезами. Ты сказал, что тебе приснился кошмар, Энди. Что это было? Когда рассказываешь кому-то о таких вещах, обычно становится легче. Тут он посмотрел прямо на меня, и за всё время, что я живу на этой земле, я никогда ещё не видел, чтобы кто-то был так напуган. Последнее время мне каждую ночь снится один и тот же сон, сказал Энди. Как будто я привязан к большому креслу, но это кресло всё в огне, и мне никак не выбраться из него. И ещё там мистер Корн смеётся надо мной, смотрит, как я горю.